Ночь На даче темно, час поздний, И все окрест струится непрерывным журчанием. Я сделал длинную прогулку По обрывам над морем И лег в камышовое кресло на балконе. Я думаю и слушаю, слушаю Хрустальное журчание, наваждение. Ночная бездонность неба Переполнено разноцветными висящими в нем звездами, и среди них воздушно сереет прозрачный и тоже полный звезд Млечный Путь, двумя неравными дымами, склоняющийся к южному горизонту, беззвездному и поэтому почти черному. Балкон выходит в сад, усыпанный галькой, редкой и низкорослой. С балкона открывается ночное море. Бледное, млечно-зеркальное, Оно литаргически недвижно молчит. Будто молчат и звезды, И однообразный, Ни на секунду не прерывающийся хрустальный звон Стоит во всем этом молчаливом ночном мире, Подобно какому-то звенящему сну. О чем я думаю? Решился я испытать разумом все, что делается под солнцем. Но это тяжелое занятие дал Бог сынам человеческим, чтобы они мучили себя. Бог сотворил людей разумно, но, увы, люди пустились в большую затейливость. И экклезиаст отечески советует, не будь слишком правдив и не умствуй слишком. Но я все умствую, я слишком правдив. О чем я думаю? Когда я спросил себя об этом, я хотел вспомнить, о чем именно я думал, и тотчас же подумал о своем думанье и о том, что это думанье есть, кажется, самое удивительное, самое непостижимое и самое роковое в моей жизни. О чем думал я, что было во мне? Какие-то мысли или подобие мыслей об окружающем? и желание зачем-то запомнить, сохранить, удержать в себе это окружающее. Что еще? Еще чувство великого счастья от этого великого покоя, великой гармонии ночи. Рядом же с этим чувство какой-то тоски и какой-то корысти. Откуда тоска? Из тайного чувства, что только во мне одном нет покоя. Вечное тайное томление и нет бездумности. Откуда корысть? Из жажды как-то использовать это счастье и даже эту самую тоску и жажду что-то создать из них. Но и тут тоска. эклезиаст, В будущие дни все будет забыто. Нет памяти о прежних людях. И любовь их, и ненависть, и ревность давно исчезли. И уже нет им участия ни в чем, что делается под солнцем. О чем я думал? Это не важно, о чем именно думал я. Важно мое думание, Действия совершенно для меня непостижимые. И еще важнее и непостижимее мое думание об этом думанье и о том, что я ничего не понимаю ни в себе, ни в мире. И в то же время понимаю мое непонимание, понимаю мою потерянность среди этой ночи и вот этого колдовского журчания не то живого, не то мертвого, не то бессмысленного, не то говорящего мне что-то самое сокровенное и самое нужное. Эта мысль о собственной мысли, понимании своего собственного непонимания, есть самые неотразимые доказательства моей причастности к чему-то такому, что востократ больше меня, и значит, доказательство моего бессмертия. Во мне есть, помимо всего моего, Еще некое нечто, очевидно, основное, неразложимое, истинно частица Бога. Да, но ведь это частица того, не имеющего ни формы, ни времени, ни пространства, что и есть моя гибель. Вкусите и будете как Бог. Но Бог на небе, мы же на земле. Вкушая для земли, для земных форм, И законов умираем, Бог бесконечен, безграничен, вездесущ, безымянен. Но эти-то божеские свойства и ужасны для меня. И если они все растут во мне, я для своей человеческой жизни, для этого земного бывания и делания гибну.